— Так, короче, я приблизился к богу в светлом одеянии с белой бородой и к темному богу в черных одеяниях с черной бородой. Быстро пожали руки и успокоились. — Ясно? — Дитя чужого мира, — Нахмурился белый. — Как ты смеешь вообще врываться на небеса и показывать тут свои демонические навыки, а? Кто ты такой? С чего ты решил, что тебе все дозволено? — Э, слышь? Я покачал головой и цокнул. Мне вот, если честно, вообще наплевать, что вы тут устроили и что не поделили. Мне нужно, чтобы вы... Я взглянул на часы и произнес. За ближайшие три часа тридцать минут сидели тихо и не высовывались. А потом еще час занимались планированием, как друг друга чпокнуть. И пока вы планируете, вы ничего не делаете и не пакостите. Когда завершится мое... Я даже договорить не успел, в меня шарахнули молнии. Урон был незначительным, но тем не менее неприятным. Удар был со стороны белого бога. Тогда я активировал навык зеркала, и вторая молния, но уже с рук темного бога, отрикошетила ему прямо в лицо. Ор стоял невыносимый. Я терпеливо дожидался, пока эти два могучих дурака устаканятся, и продолжил. «Просто посидите спокойно, недолго, окей?» а потом хоть полмира уничтожьте, но дайте мне поспать. Боги призадумались, о чем-то коротко перешептывались, и Белый рассмеялся. «Ха — Ха-ха, ты думаешь, что выпьешь зелье и уснешь навеки? — Откуда ты? — было начал я, а затем хлопнул себя по лбу. — Да, точно, ты же бог. — Да, что-то типа того. — Тебе не суждено спать в этом мире, поджал губы Белый. Вот смотрю я в будущее и вижу, что тебя обманули. Я, конечно, подозревал подобное, но что-то мне не особо верилось, особенно этому белому болвану. Покачивая головой, я все равно настаивал на своем. И наш диалог о том, верю я или не верю, продлился, мать его, аж целый час. Тем не менее, за это время ничего в мире не произошло. А вот когда я начал выяснять, что же между двумя великими случилось, мне захотелось придушить самого себя. «Боже, вы серьезно?» Я сидел на облаке, на воображаемом диване и слушал, как боги изливали душу. «Из-за какой-то паршивой душонки?» «Она не паршивая», – синхронно разгневались белой и темной. «Она лучшее, что было!» «И бла-бла-бла», – -бла. перебил их я. «Так значит, вы говорите, ее украли». Боги закивали головами, как болванчики. Ну и тут я решил подкинуть им говна на вентилятор. Ну, перед этим взял с них слово. Клянитесь, блин, даже не знаю чем, я пожал плечами, что если я вам дам наводку, то вы целый день не будете воевать. Ага. Они, конечно, засомневались, но тем не менее согласились. В общем и целом, продолжил я, я знаю в этом мире одну паршивую старую крысу. Зовут его Фурик. Судя по тому, как вытянулись лица у обоих, они знали этого треклятого друида.